Бедняк и его красивая жена. Однажды султан услышал, что у одного бедняка есть красивая жена. Он тут же отправился и забрал ее себе. Вот так просто. Когда бедняк вернулся... Жены дома не оказалось. А соседи сказали, что ее забрал султан. Бедняк задумался, что же теперь делать, и решил, ну, возьму-ка я барабан и начну бить в него. А когда люди спросят, в чем дело, закричу «Война! Война идет!» Так он и сделал. И вот слухи о войне дошли до приближенных султана. Они побежали и сообщили ему «Ой, война! Война надвигается! Кошмар! Это просто ужас! Просто ужас! Ай-яй-яй!» Султан испугался и убежал, забыв даже захватить с собой жену бедняка. А красавица вернулась к своему мужу и сказала ему Султан очень плохой человек Все богачи жадные Если они видят, что за бедного человека Некому заступиться Отнимают у него все, что захотят Вот, вот так-то